И все же мне кажется, что добрая половина служивших при маленьком императоре помнит его. Так значит, все же за Британию из за этого маленького пирата, а вовсе не за Рим? Увы, увы, величие Рима уходит в прошлое. Юстин выдернул возле себя папоротник и начал старательно отщипывать от стебля крошечные, как крылышки, листочки. Караузий когда-то говорил нечто подобное Флавию и мне. Он говорил, если сделать Британию достаточно сильной, чтобы она могла устоять, когда пойдет Рим, тогда еще можно что-то спасти от наступления тьмы. Иначе свет погаснет повсюду. И еще он сказал, если ему удастся избежать ножа в спину, прежде чем он завершит свою работу, Британия будет сильной. Но в конце концов он так и не избежал гибели. А мы теперь сражаемся снова в рядах римской армии. Наступила пауза, затем Лициний сделал движение, чтобы встать. Ну ладно, послушать нас со стороны, так разговор двух предателей. А теперь мне пора идти дальше. После его ухода Юстин какое-то время сидел, глядя в огонь. Его короткий разговор с бывшим командиром живо воскресил в памяти Караузия, свирепый маленький император. Однако он написал такое письмо, что Флавий до сих пор носит его на груди, под своей истрепанной туникой. Когда он снова поднял голову, то увидел Флавия, шагающего к нему через папоротник. «Ты узнал пароль?» — спросил Юстин. И пароль, и боевой клич. Они одинаковые. Флавия оглядел сидящего у костра. Глаза его ярко блестели под косматой огненной рыжей гривой. «Братья, пароль на сегодняшнюю ночь — И боевой клич на завтра – караузий. Первый утренний свет водянисто-бледный окрасил небо над лесами, когда Юстин, Флавий и все остальные через заросли папоротника и берстянки, раскачивающие своими бело-голубыми головками высоко у конских ног, направились к месту сбора на правом фланге вспомогательной кавалерии. Тяжелые капли летней предрассветной росы, тусклым налетом покрывающие листья папоротника, взметались многоцветными брызгами, задетые копытами. И когда их немыслимый отряд ставил лошадей в бронительную позицию за эскадроном гальской конницы, Воздух вдруг, хотя еще не было солнца, разом засверкал, и жаворонок вспорхнул в сияющее утро, затянув над готовящимся к бою легионами свою бесконечную дрожащую трель. И потом снова ожидание, томительное ожидание. Внезапно Флавий, вскинув голову, спросил, «Ты ничего не слышишь? Послушай». Юстин прислушался, сердце бешено заколотилось, дернулась рядом лошадка, зверкнули у дела, издалека с передней линии донеслась отрывистая команда, и снова все стихло. И потом вдруг откуда-то снизу, из тумана, который все еще окутывал долину, докатился слабый глухой рокот, словно отдаленный гром. Он почти не неслышим, но чувствуется его приближение. Мгновение, и звук этот уже ушел и затерялся в складках холмов. Но тут же, когда слух напрягся до предела и волнение пробежало по тесным рядам когорт, как ветер по высокой пшенице, гул возник снова, становясь все отчетливее, все ближе. Гул наступающей армии с многочисленной конницей. «Теперь уже недолго», — сказал Флавий. Юстин кивнул и облизнул пересохшие губы. Все ближе и ближе топот копыт и топот шаркающих ног, и затем впереди, где стояли вспомогательные отряды передовых частей, держащих первую линию обороны, раздался звук трубы, и сразу вдали откликнулась вторая труба, как будто с позаранку один петух вызвал на бой другого. Начало битвы показалось Юстину, который глядел на нее точно библейский Иов сверху и как бы со стороны, лишенным движения огромных скопищ людей, скорее гигантская смертельная шахматная игра, а не сражение за римскую провинцию. Движение, направляемое крошечной фигуркой и солдатиком на холме напротив. Но Юстин знал, что это префект Асклепиадот в окружении своих командиров. Вдали Юстин видел колеблющуюся волнообразную линию. Там сошлись легкие стрелковые войска обеих армий, а за войском римлян – серые кольчуги тесно выстроенных когорт, каждая под своим знаменем, но с орлом победоносного легиона в авангарде. Он видел, как вспомогательные войска, исполнив свою роль, отходили назад, медленно, размеренно, очень точно, не сбиваясь, они проходили через оставленные для них просветы между когортами, которые сразу же как двери захлопывались за ними. И вот уже трубы протрубили наступление, и неторопливо, с какой-то обдуманной уверенностью, что было страшнее, чем самый бешеный натиск, весь передний край покатился навстречу темной силе, которая тоже устремилась к нему по древней тропе и по склонам поросших папоротником холмов. И снова в утреннем небе запели, зазвенели трубы, теперь уже кавалерийские. Томительное ожидание кончилось. «Мужайтесь, мои герои! Наш час настал!» – раздался крик Флавия. И тут же, оглушенные яростным ревом труб, лошади взяли с места в легкий галоп и понеслись вперед, чтобы прикрыть фланг когорты. Долина перед всадниками раскрывалась всю ширь, а под лошадиными копытами на две стороны ложился низкорослый боярышник. Солнце стояло теперь высоко, и было видно издалека, как оно блестит на острях копий, на лезвиях боевых топоров, на шлемах из серого железа, как убивает искры света из начищенной бронзы конских украшений. Юстин же видел черные с кабанами знамена саксов, извилистую цепочку кавалерийских эскадронов. Он заметил густое скопление знамен в центре вражеского войска и различил более четкие ряды моряков и легионеров, в золота к и пурпур там, где в толпе своих варваров ехал Олект. Еще можно было в этой грозящей все смести круговерти определить построение двух армий, устремившихся навстречу друг другу. На ушах стоял шум, какого Юстину прежде не доводилось слышать. Ляск, скрежет, рев полыхающей битвы. И вот эта битва, начальные ходы которой казались Юстину шахматной игрой, превратилась в чудовищный хаос, и стала ускользать из поля его зрения, постепенно сужаясь до размеров одной лишь его партии. И у него от этой великой битвы за провинцию Британии, которая произошла ясным летним днем, Памяти сохранились. голубоглазое лицо, перекошенное злобой, развивающиеся пшеничные волосы, шишак щита, инкрустированный кораллами, клинок метательного копья и вскинутая волнистая грива лошади. И еще грохот копыт, безумный бег конницы сквозь папоротник и красное пятно, расплывающееся на его собственном мече. И Флавий, неизменно маячащий впереди, да бескрылый орел в гуще сражений, да имя маленького императора иступленный боевой клич над схваткой. «Караузий! Караузий!» А потом битва постепенно распалась на клочья, рассеялась, растеклась по всей округе и превратилась во множество мелких битв. И как будто тяжелая лихорадка оставила Юстина, в голове прояснилось, и он обрел способность дышать. Он увидел, что солнца уже нет в предвечернем небе, прослоенном белыми летними облаками, и что их отряд находится где-то гораздо севернее, далеко от главных событий, а на юге римские легионеры, окружив поверженного врага, сгоняют его, как пастушьи собаки, к центру. Он помотал головой, словно пловец, нырнувший на поверхность, и оглянулся, ища глазами потерянный легион. Он поредел, а из тех, кто остался в живых, многие были ранены. У маленького Кулина, все еще державшего и гордо орла, с которого давно уже был сорван венок, из желтого дрока, зияла глубокая рана под глазом. Киндилан управлял лошадью одной рукой, другая повисла плетью. Повернув назад, туда, где еще продолжалось жалкое подобие битвы, они начали подниматься по длинному лесистому хребту, и, добравшись до гребня, увидали внизу перед собой дорогу на Ландиний. Вдоль дороги и по всей долине, как широкая река в половодье, катился людской поток. В большинстве в своем резервисты и лошадиные барышники, а также наемники, дрогнувшие в бою и теперь удирающие подальше от места битвы. И сильно поредевшая толпа варваров, спасающих жизнь кто на лошади, кто пешком. Юстин вдруг почувствовал дурноту. Немного в мире есть зрелищ более жалких, чем вид побитой и деморализованной армии. И всего в нескольких милях отсюда лежала колева. Флавий первым нарушил охватившее всех оцепенение. Слова вырвались как стон. Колева! Она погибнет от огня и меча, если этот сброд войдет в город. Он оглядел лица вокруг. Мы должны спасти Калеву, надо ехать следом за ними. Может, нам повезет, и мы поспеем к воротам раньше. Дожидаться приказа времени нет. Антоний, скачи назад, к Эскрипиодоту. Скажи, что тут делается. И умоли его ради всех богов прислать несколько конных эскадронов. Но не успел Флави договорить, как Антоний, ацелютовав, развернулся и исчез. Кулин, прикрой чем-нибудь орла. Ну а теперь вперед, и помните... «Пока мы по эту сторону ворот, мы такие же беглецы, как все!» Приспорив коня, Флавий крикнул, «За мной! Держаться всем вместе!» Юстин ехал, как всегда, рядом. Чуть дальше Кулин, в рваном плаще, из-под которого торчала древко орла. Следом Эвикат и отставной гладиатор, а за ними все остальные. Лошади, точно стая диких гусей, вырвались из-под прикрытия леса и, поднимая копытами папоротник и наперстянку, в выступленном полете устремились вниз с холма и врезались в самую гущу удирающих с поля битвы варваров. Глава 17 Орел в пламени. Людской поток поглотил их и увлек за собой. Поток полный отчаяния и злобы. Юстин остро ощутил эту злобу и остервенелость, разлитая в воздухе, когда, низко пригнувшись в седле, чтобы хоть немного облегчить бег своей кобыли, он снова и снова стискивал пятками ей бока, напрасно пытаясь прорваться вперед и опередить метаносную реку, устремившуюся к колеве. добраться до ворот раньше, чем она докатится до них. Ворота. Если бы только их успели закрыть, тогда город, может, удалось бы спасти. У волчьей стаи не хватило бы времени разгромить ворота, особенно если подоспеет осклепиадот с войском. Но одни лишь боги знают, где он застрял. Если бы, если бы только успели закрыть ворота. Когда дорога вывела их на последний перевал, и они увидели лежащую внизу на невысоком холме колеву, у Юстина оборвалось сердце, ворота были распахнуты, и через них в город входили варвары. Вся местность вокруг кишала ими. Зловещие тени мелькали среди деревьев и исчезали из виду. Все гуще становилось тройка людей, оторвавшихся от общего потока и свернувших к Калеве чтобы сласть пограбить город. Для них это было важнее, чем даже спасение собственной шкуры. Скачащие вместе со своим пропавшим легионом, орущие со всеми, что было мочи, Юстин и Флавий, вихрем промчались через городские ворота. Тела с легионеров и горожан лежали внутри ворот, которые они, вероятно, пытались закрыть, но было уже слишком поздно. Часть стражи Олег, судя по всему, отозвал раньше. Широкая главная улица, ведущая от ворот на север, была забита мародерами. Несколько домов горело, брошенные лошади, напуганные шумом и запахом гари, носились среди голтелой толпы. Большая часть Аравы бросилась грабить почтовую гостиницу, что находилась сразу при въезде в город, и, судя по размерам и внушительному виду, обещала богатую добычу. «Спешимся здесь!» — крикнул Флавий. — «Надо их опередить!» И он резко повернул лошадь направо в узкий проход рядом с гостиницей. Юстин и все остальные свернули тоже, а следом за ними небольшая группа саксов, с которыми они тут же безжалостно расправились и двинулись дальше. Узкие улочки были пустынны. Большинство горожан, скорее всего, укрылись в базилике. В садах храма Сульминервы Нервы. Флавий на полном скаку остановил лошадь и спрыгнул на землю. Отряд последовал его примеру. «Лошадей оставьте здесь. Если огонь распространится, у них будет шанс уцелеть». Он с трудом переводил дыхание. Киндилан, пойдешь со мной. И ты, еще ты». Он быстро отобрал около дюжины парней, всех тех, кто хорошо знал Калеву. «Юстин, ты с остальными постараешься удержать этих демонов как можно дольше». А мы идем к базилике. Кажется, уже весь город там, но надо удостовериться. Дайте на это нам время, если, конечно, у вас хватит сил. Отряд Юстина двинулся обратно в центр города, откуда сильнее, чем прежде, валил дым, и слышались вопли и крики саксов. Юстин в это время мало что замечал вокруг, и только потом вспомнил, как Пандар, проходя возле куста, мимо лестницы храма, сорвал алую розу и на ходу всунул ее в застежку плаща на плече. Пандар, выходящий с розой на арену. Узкий переулок, по которому они шли, вывел их на улочку пошире, но они быстро свернули налево, потом еще раз налево. Нестопимый шум с каждым шагом становился все громче, и вдруг они оказались на главной улице. Сверкнула белая колоннада форума, но вскоре и форум остался позади, когда Юстин со своим маленьким отрядом бросился туда, где раньше по дороге шла ожесточенная схватка. «Я друг! Друг!» — крикнул Юстин, врезавшийся со своим отрядом в середину небольшой группы обороняющихся горожан. «Караузий! Караузий!» Мечи были всего у нескольких людей. Большинство же орудовало чем попало. Кинжалами, ножами, топорами. Всем, что было потяжелее. Юстин сразу же заметил багряные полосы судейской туники и шафранный килт. Килт – местная народная одежда. Короткая юбка. Носили ее мужчины и воины. Сельского жителя. А в самом центре стоял рыжий великан, размахивая мясницким топором. Это была доблестная оборона, но долго длиться она не могла. Защитники города уже отдали варварам половину своей главной улицы. Неожиданное подкрепление в лице Юстина и его отряда с их длинными кавалерийскими мечами на какой-то миг задержало отступление, однако понадобилось бы не менее двух когорт, чтобы сдержать саксов, обезумевших от вина из погребов серебряной гирлянды. Упоенные хмельной жаждой разрушения, они забыли об опасности, грозящей им с тыла. Улица была полна дыма от горячих домов, откуда с визгом точно дикие звери выскакивали саксы и бросались на сражающихся. В любой момент они могли беспрепятственно выйти боковыми проулками к форуму и отрезать от него защитников. Юстин не имел представления о том, сколько времени они сдерживали поток варваров. Но все же, несмотря на отчаянное сопротивление, им пришлось постепенно отступать. От дома к дому, с одного угла улицы на другой. Они вдруг очутились на открытом пространстве, окружавшем форум. И теперь уже не было надежды остановить нападавших. Не было вообще никакой надежды. Теперь оставалось одно – добраться до входа в форум раньше, чем он будет полностью от них отрезан. И тут неожиданно возник Флавий и с ним толпа горожан. «Через главный вход! Остальные закрыты изнутри!» – услышал Юстин у себя на духом его крик. Над ним выселась арка главного входа, величественная и помпезная, облицованная мрамором, украшенная бронзовыми статуями. «Назад! Назад в базилике!» – кричал Флавий горожанам. «Мы будем защищать ворота, а вы держите для нас дверь базилики открытой!» Под сводами голубой надвратной арки сомкнул свои ряды потерянный легион. Сомкнул, чтобы не дать прорваться разъяренной своре варваров, пока горожане не укрылись в базилике. За спиной Юстин слышал топот бегущих ног, который постепенно затихал в нагретой солнцем пустынности форума. Рядом с ним был маленький Кулин, который даже в этой толчее и давке по-прежнему гордо нес своего побитого орла. Далее Пандар салой розой в пряжке на плече, потом Флавий. Счета у него давно уже не было, но клинок рубил безотказно. Словом, тут был весь их героический отряд, вставший как один, чтобы отразить бешеный натиск желтоволосых демонов. Это была короткая, но отчаянная схватка. Павших сменяли, стоявшие за ними. И так продолжалось, пока из задних рядов не раздался крик. «За нами пусто! Бросайте все! Бегите к базилике! Скорее!» – заорал Флавий. Отступив, они развернулись и бросились бежать, что было мочи. Юстин бежал с остальными, бежал и спотыкался. Сердце выпрыгивало из груди. Ему, казалось, нет конца этому залитому солнцем булыжнику, пространству, отделявшему их от спасительных восточных дверей, которые почему-то не становились ближе. Едва не отступили, как сакса с дикими воплями, толкая и топча друг друга, набились подарку ворот. Беглецы еще не достигли середины форума, а волки Олекта уже высвободились из свалки, и потоком устремились за ними. Теперь несчастный отряд находился под тенью базилики, но варвары не отставали. Впереди сияла огромная раскрытая дверь, по бокам которой стояли люди, чтобы защитить ее с флангов и дать возможность войти отступавшим, а на ступенях базилики торопливо выстраивались бежавшие последними, щит к щиту, прикрывая отход своих товарищей. Юстин, тесно прижатый к плечу Флавия, смутно видел накатывающуюся на них волну варваров, их крылатые шлемы и оскаленные рты. Вечерние блики солнца сверкали на копьях, на коротких мечах и метательных топорах. Передние сразу же бросились на них. Юстин наотмашь ударил поверх щита, и Сакс рухнул прямо на ступени. «Давай, давай, еще немного!» — крикнул Флавий. Дверь была лишь слегка приоткрыта, и как только они, отскочив назад, проскользнули в нее, высокие резные створки мгновенно под напором дюжины плеч захлопнулись и тут же были заложены тяжелыми засовами. Снаружи раздался яростный рев разочарования, и на дверь обрушились удары, отозвавшиеся под куполом огромного здания. Высокий человек с запотопным мечом, один из тех, кто принимал участие в уличных боях, обратил к Флавию изможденное лицо, когда тот, задыхаясь, прислонился к двери. «Во имя всех богов, скажи, кто ты такой?» и тут же вскрикнул «Рома Дея! Да это же молодой Аквила!" Флавий рывком оторвался от двери. «Так точно! Но мы дадим тебе отчет о себе позже. Сейчас у нас слишком мало времени. Подмога скоро будет. Пока же нам придется удерживать базилику самим». Как само собой разумеющееся, Флавий взял на себя командование. И в этот тяжелый момент у Юстины мелькнула смешная мысль. «Коли их не убьют, Флавий, несомненно, получит свой легион». Флавий, как никто знавший базилику и все ее уязвимые места, сразу же принялся расставлять людей для охраны главного входа и боковых дверей, муниципальных палат и сокровищниц, расположенных напротив входа в большой зал. Он велел привести женщин и детей в более безопасное место. «Подальше, подальше отсюда. Нам нужен простор, чтобы удобнее было драться». Он расставил охрану в галереях над нефом центрального зала для защиты высоких окон, на случай, если туда через крышу проникнут саксы. 18 сотен людских душ, а то и больше, рабов и вольных, столпились в базилике. Женщины и дети, старики и больные теснились у подножия колонн на помосте, там, где в мирное время вершили суд магистраты, и на ступенях самого совета, в то время как мужчины, вооруженные всем, что попалось под руку, стояли наготове у закрытых крепкими засовами дверей, за которыми не умолкал волчий вой сакских наемников. Юстин видел в сумраке сжавшиеся в комок фигуры, напряженные бледные лица. Мать, пытающаяся успокоить испуганного ребенка. Старик-купец, крепко сжимающий мешок с драгоценностями. Он унес его с собой, когда спасался бегством. Были здесь любимые зверьки и трогательные семейные сокровища. Маленькая черноглазая девочка держала клетку с певчей птичкой и о чем-то с ней тихо разговаривала. Птичка беззаботно прыгала, посвистывая, и свист ее порой прорвался сквозь рев и беспорядочные громовые удары в дверь. Но истину было некогда смотреть по сторонам. Он, заместитель командира, был еще и лекарем. И раненые, а их все пребывало, нуждались сейчас в нем гораздо больше, чем Флавий. Поэтому, отложив в сторону щит и меч, он старался сделать для них все, что мог. Только мог он немного, ибо не было ни воды, ни полотняных бинтов... А кроме того, ему не хватало помощников. Торопливо оглядев большой вал, он выхватил взглядом фигуру человека, съежившегося в темном углу. В нем он узнал самого известного в городе врача. «Бальбус, подойди, помоги мне, друг!» – позвал он его. Но ответа не последовало. Решив, что тот глухой, Юстин оставил раненого и быстрыми шагами подошел к лекурю сам. Однако, как только он наклонился к нему и положил руку на плечо, Бальбус отпрянул от него в испуге. Красное мясистое лицо его сделалось белым и покрылось испаренной. Глядя затравленными глазами, он начал раскачиваться взад и вперед. Юстин убрал руку и отвернулся от него со смешанным чувством отвращения и жалости. Помощи здесь явно ждать не приходилось. Но не успел он подумать об этом, как увидел идущих ему навстречу двух старых женщин. В той, что шла впереди, он узнал тетю Ганорию, а за ней следовало необъятных размеров фолумния. «Скажи мне, как тебе помочь, и мы возьмемся за дело», — сказала тетя Ганория, и опять она показалась Юстину очень красивой. «Разорвите свои туники, мне нужны бинты». Здесь есть люди, которые выживут, если остановить кровотечение, и погибнут, если кровь не остановить. И еще, нужно собрать вместе всех раненых. Не представляю, что можно сделать, когда они вот так разбросаны по залу. Как только распространился слух, что Истин нуждается в помощниках, вокруг него стал собираться народ. Дородная владелица винной лавки, раб из красильной мастерской, с краской въевшейся в кожу и пятнами краски на одежде. Девушка, нежная как белый цветок, в глазах у нее стоял испуг, вероятно, она впервые видела кровь. И еще много самых разных людей. Они перенесли раненых в одно место, к Северному трибуналу. Теперь у них не было недостатка в бинтах. Женщины отрывали полосы от своих верхних туник, простых домотканных или же тончайших, из легких летних тканей нежных цветов, и готовили из них бинты. Сменяя друг друга, они помогали Юстину перевязывать раненых. И Юстин с удивлением обнаружил, что большинство из них знали, как обращаться с рубленной раной или разбитой головой. И это высвободило ему время для более серьезных операций. Благодарение богам при нем остались его лекарские инструменты. Едва он успел с помощью белокурой девушки извлечь наконечник питательного копья из плеча одного из братьев с брода, как на центральную дверь снова обрушились удары. Стихшее было после того, как варвары обнаружили на площади у формы, менял и винные лавки. И вот теперь удары возобновились удистеренной силой. Снова поднялся рев нечеловеческий в своей дикости и каком-то безумном злобном торжестве. Вдруг небо наверху в храмовых окнах взволокло дымом, а затем оно вспыхнуло пламенем. И тут же огромная дверь вздрогнула и затряслась от сильного удара. На сей раз это была не барабанная дробь боевых топоров и не доски, сорванные с ближайших лавок. На сей раз все выглядело страшнее. Сахские демоны, вероятно, забрались на лесопильный двор и раздобыли там что-то, что можно было использовать вместо тараны. Сейчас уход за ранеными Юстин вполне мог доверить тете Гоноре и другим женщинам. «Не оставляй его, чтобы не случилось», — сказал он белокурой девушке. «Если снова начнется кровотечение, сдави там, где я тебе показал». И, схватив меч и щит, он побежал к главному уходу, чтобы занять свое место среди мужчин. Флавий, перекрикивая громовые удары в дверь, велел ему подняться на галерею и посмотреть оттуда, что происходит на форуме. Перескакивая через две ступеньки, он в один миг одолел крутую лестницу за трибуналом и оказался наверху, высоко над днефом базилики. Свет, желтовато-зеленый, за клубами дыма, уже начал угасать, но когда Юстин взглянул в ближайшее окно, незастекленное, с решеткой тончайшей работы, весь форум показался ему сплошной огненной ямой. Саксы, перепробовав содержимое всех винных лавок в Калеве, теперь жаждали не только добычи, но и крови, точь-в-точь -точь, как бешеные дикие звери. Они хватали горящие бревна с ближайших зданий и разбрасывали их кругом. Они беспрестанно носились зад и вперед, и за ними от самодельных факелов тянулись, как кобыли хвосты, чадящие струи дыма. Они швыряли горящие головни в базилику, мало заботясь о том, что те, отскакивая, обжигают их же соплеменников. Форум был завален награбленным добром, вино лилось из разбитых кувшинов и треснувших бурдюков, а винные лавки на глазах превращались в груду пылающих обломков. Внизу с десяток людей, частью скрытые крышей портика, а частью на виду, снова и снова атаковали центральный вход ухватив с двух сторон и раскачивая огромное бревно, почти целый ствол дерева, служивший им тараном. Вот они снова нацелились, и снова страшный удар обрушился на дверь. Вряд ли дерево долго выдержит такой напор, но вот-вот подоспеет подмога. Она, наверное, во весь опор несется по дороге, а может быть, даже сейчас бьет копытами у ворот. «Теперь уже недолго ждать», — сказал Юстин скорее себе, чем Пандару, стоящему на страже в галерее. «Да, конец недалеко», — ответил Пандар. И Юстин, бросив на него быстрый взгляд, понял, что отставной гладиатор счастлив впервые с того момента, когда получил свой деревянный меч. Сам же Юстин не ощущал ни малейшей радости. Сражение на открытых холмах – это одно, а тут совсем иное. Полированный мрамор бронза изысканной работы. Вся атмосфера этого места напоминала о достоинстве, порядке, об утонченных манерах, поэтому особенно страшным и уродливым казалось все, что здесь происходило. И он вновь почувствовал, как вместе с тошнотой подбирается к нему извечный ужас оказаться запертым где-нибудь там, откуда нельзя выйти по своей воле. Он на ходу сказал что-то жутливое Пандару. Потом он так и не вспомнил, что именно, повернулся и кинулся вниз по ступенькам. Ему не пришлось описывать Флавию, увиденное им из окна. Центральная дверь, не выдержав натиска, поддалась в тот момент, когда он спустился в зал. Сквозь треск раскалывающихся досок и звон сошедшихся клинков, сквозь рев голосов нападающих и защитников, столкнувшихся в дымном проломе, он услыхал, как кто-то крикнул, что саксы с тыла рвутся в судебный зал. В смысле о том, что Флавий командует в одном опасном месте, и поэтому его долг быть сейчас в другом, Юстин, не колебаясь, ринулся навстречу новой опасности. За ним следом горстка потерянного легиона. Наружная дверь судебного зала была схвачена пламенем, и облако едкого дыма нависло над головами бойцов. То, что базилика горит, Юстин понял, когда бросился в зал на помощь горожанам. На встрече ему двинулся великан с рыжей развивающейся гривой. Боевой топор с длинным топорищем уже был занесен для удара, но Юстин ухитрился увернуться и проскочить мимо. За ним Майрон и Эвикат со своим глубоко разящим копьем. Бой посреди расколотых остатков громоздкой мебели судебного зала был отчаянный и кровавый. Дым все сгущался над головами сражающихся, и красные блики вспыхивали все ярче на крылатых шлемах и занесенных клинках. Многие из защитников пали после первой же атаки. Что же касается Саксов, было ощущение, что на смену каждому убитому через зияющий дверной проем или через выбитые окна тут же выскакивают двое других. Юстину, который отчаянно бился за каждый дюйм и все равно вынужден был отступать, Казалось, что им не удастся держать варваров, и они прорвутся в главный зал, где находились женщины, дети и раненые. Но вдруг, сквозь грохот, ухо его уловило, тонкий, нежный, насмешливый перезвон колокольчиков. И Кулин, императорский шут, вывернувшись у него из-под локтя, нырнул в самую гущу сражения. А затем неожиданно в клубящемся мраке, в отсветок горящей колевы, возник красно-золотой орел. Одни лишь боги знают, что подвигло Кулина на этот шаг. Но орел подействовал на всех, как вино, как огонь. Не только отряд, но и горожане воспрянули духом. Это потрепанное знамя придало им твердости, словно они получили целую когорту в подкрепление. Однако мгновение спустя Юстин увидел, как Кулин, в схватке с желтоволосым варваром, пытается отстоять орла. Он поспешил ему на выручку, на маленький шут бесследно исчез в общей давке. Сакс взревел в бешенстве. И тут вверх поднялось белое ясеневое древко. Поперечина была целая, но орла на ней не было. Каким-то уголком сознания Юстин понял, почему когти птицы, полуразрушенные временем, не выдержали и обломились. Вокруг раздались гневные возгласы, но в этот момент сквозь шум опять прорвался тоненький перезвон колокольчиков, и маленькая фигурка выскользнула из водоворота. Сильно хромая, Кулин побежал к перевернутому столу, прыгнул на него и стал карабкаться вверх. Не прошло и мгновение, как он уже цеплялся за большую балку под потолком, крепко прижимая к себе орла. На коленях он пополз вдоль балки, затем сел, пригнувшись, и высоко поднял знамя. Он был весь охвачен красным моцветом пламени, и орел в его руках пылал, словно огненная птица. Крики ярости перешли в торжествующий вопль, и защитники, еще раз сомкнув свои редеющие ряды, бросились вперед. А в следующий миг ловко пущенное копье ударило в плечо маленького шута. Он качнулся и весь как-то съежился, будто птичка, когда подбитая камнем, она вдруг превращается в кучку ярких перышек. Но каким-то чудом Кулин удержался на месте и успел водрузить орла на плоский конец балки. И только после этого свалился головой вниз в самое пекло сражения. Юстин с неожиданным боевым азартом, какого он себе даже не подозревал, с криком «Кулин! Спасаем Кулина!» ринулся в схватку, увлекая за собой остальных. Однако не он, а и Викат со своим длинным копьем, на древке которого белые лебединые перья окрасились алым, первым пробился к маленькому скорчившемуся тельцу, чтобы защитить его, пока остальные, отбивая атаки саксов, следовали за ним. И в это самое мгновение, сквозь грохот битвы, до них донесся далекий, но необыкновенно чистый и мелодичный голос римских труп. Варвары тоже его услыхали и подались назад. С каким-то всклипом или рыданием Юстин вновь бросился в атаку. Когда все было кончено, Эвикат еще продолжал стоять возле тела маленького шута. Под орлом на потолочной балке, большой, устрашающий, с головы до ног залитой кровью, которая сочилась из многочисленных ран, он походил на героя преданий его родного народа. Сделав последние усилия, он вдруг неожиданно выпрямился и послал копье в догонку убегающему врагу. Но рука уже утратила уверенность, и огромное копье, пролетев мимо цели, ударилось со всего маху в каменную колонну. Помощенным плитам разлетелись куски железа, дерева и перепачканные кровью лебединые перья. Да... «Это хорошо», — сказал Эвикат. Он вскинул голову, и в голосе его зазвенело торжество. «Мы вместе уходим обратно к нашему народу. Мое копье и я». И с этими словами он рухнул на пол. У маленького Кулина на теле не оказалось никаких увечий, кроме раны от копья на плече и пореза над глазом. Когда его вытащили из по трупа Эвиката, он уже, тихонько поскуливая, возвращался к жизни. Юстин поднял его на руки. Он был такой маленький и такой легкий. И направился к внутреннему дверному проему. Словно в дурмане он слышал, как кто-то спросил про орла. «Бросьте о нем думать! Он сослужил свою службу, и теперь должен уйти в забвение!» Сказал он в ответ и внес Кулина в зал. Нефт в базилике был наполнен дымом, и в дальнем конце уже горели балки. Битва здесь тоже затихла, и Флавий, срубленной раной на щеке, из которой струйка избегала кровь, взывал свой отряд, как охотник скликает собак. «Оставьте их конницы! Оставьте их, ребята! У нас тут дел и так хватает!» Юстин пронес Кулина через весь зал к Северному трибуналу и положил рядом с другими ранеными. Он увидел тетю Гонорию, спешившую ему навстречу, и девушку, похожую на белый цветок. Она по-прежнему сидела, поджав под себя ноги возле парня с выдрового уброда, и голова его покоилась у нее на коленях. Базилика быстро пустела. Женщины и дети уходили в разрушенный форум. Однако рев огня все усиливался, и чтобы не допустить огонь к архивам и сокровищнице и успеть вынести городских богов, высокий человек, тот самый, что узнал Флавия, Придумал передавать ведра по цепочке от колодца снаружи. Больше ничего нельзя было сделать, пламя захватило уже большую часть пространства. Юстин, забинтовав плечо Кулину, сказал лекарю, который теперь, когда битва кончилась, взял себя в руки и пришел к нему на помощь. «Становится жарковато, пожалуй, пора вытаскивать отсюда раненых». Добровольцев оказалось много и с делом быстро справились. Сам же Юстин оставался внутри, пока последний раненый не был вынесен из базилики. Только тогда он двинулся к выходу. Вдруг перед ним что-то упало с галереи, откуда уже давно убрали стражу, и шлепнулось на полу его ног. Взглянув, он увидел алую розу, которую Пандар сорвал в храмовом саду так недавно. Недолго думая, Юстин нагнулся и поднял ее. Пальцы сразу окрасились кровью. В следующее мгновение он уже карабкался, задыхаясь по лестнице, громко выкликая имя гладиатора. Ему послышался стон, и он бросился в узкую галерею. Западные окна за нефом пылали, и в этом ослепительном свете перемешались краски пожара и заката. Последние лучи солнца врывались внутрь, превращая дым в слоистый и желто туман. Решетка на ближайшем от него окне была выбита, и под ним лежал мертвый сакс. Волосы разметались по залитому кровью полу, а рука все еще сжимала короткий меч. Рядом с саксом, опершись на руку, лежал пандар. Он, вероятно, замешкался, когда все уходили. Из рваной дыры под ребром лилась кровь, и с кровью уходила из него жизнь. Он поднял голову и криво усмехнулся, когда подошел Юстин. «Смотри, пальцы опущены, меня свистали». Юстину было достаточно одного взгляда, чтобы понять, рано смертельно, и бывшему гладиатору отсчитано мгновение. Он ничем уже не мог помочь Пандару. Он мог только остаться с ним до конца. Юстин опустился на колено и подтянул гладиатора к себе. «Вовсе нет, а свистят побежденных», — сказал он с горячностью и, поглядев на мертвого сакса, добавил. «Молодец! Отличный удар!» Огонь гудел уже совсем рядом, и жар становился нестерпимым. Едкий дым душил, не давая вздохнуть. Взглянув через плечо, Юстин увидел, что пол галереи охвачен пламенем. И огонь уже подбирается к ним. Ниже под окном крыша колоннады рухнула, и туда уже не пройти, если сгорится лестница. Сердце его учащенно забилось, лоб покрылся испариной. И, как он чувствовал, не только от жара. Вот уж поистине ловушка, и из нее ему не выбраться, пока жив пандар. Он наклонился над умирающим гладиатором, стараясь защитить его своим телом от жары и горячей золы, которая дождем сыпалась на них с горячей крыши. Полой плаща он отмахивал дым. Пламя ревело, как в горниле, но сквозь рев он уловил какой-то отдаленный звук. Топот лошадиных копыт. Пандар слегка повернул голову. Уже темнеет! прошептал он. Почему такой шум? Люди рукоплещут тебе, ответил Юстин. Все, кто пришел посмотреть, как ты выиграешь свой величайший бой. Подобие улыбки осветило лицо Пандара, подобие горделивой улыбки. Он выбросил вперед руку в победном гладиаторском жесте, приветствуя ликующую толпу. Но жест не получился, и он в изнеможении откинулся на колено Юстина. Последняя битва была окончена. Юстин осторожно опустил его на пол и, заметив, что все еще держит в руке алую розу, положил ее мертвому гладиатору у плеча, со смутным чувством, что Пандару подобает взять розу с собой. Когда он поднялся, первые ряды конницы Асклепиадота как раз ворвались в разрушенный форум. Ему послышалось, что кто-то его зовет. Он отозвался и, пошатываясь, побрел к лестнице. Перед глазами все плыло. Узкая лестница уже горела, когда он торопливо стал спускаться, защищая руками лицо. Дым, пронизанный язычками пламени, рвавшимися вверх, поднимался к куполу. Жар заполнял всю лестничную клетку, опаля легкие, затрудняя дыхание, пока он, спотыкаясь на каждой ступеньке, пробирался вниз. Дойдя почти до нижней площадки, он наткнулся на Флавия, спешившего наверх искать его. Он услыхал вздох облегчения, но так и не понял, чей это был вздох, Флавия или его собственный. «Кто там еще остался?» – прохрипел Флавий. «Никого, кроме Пандара, но он мертв». Юстин с хрипом вздохнул. Они теперь стояли у подножия лестницы, пригнувшись, чтобы глотнуть хоть немного воздуха, идущего вдоль пола. «Орел в зале суда, на крыше. Это ничего?» «Все в порядке», — ползадушным голосом ответил Флавий. Вся базилика была окутана клубами дыма, а дальний конец ее скрывала завеса ревущего пламени. Огненная балка обрушилась друг с грохотом на расстоянии копья от них, и во все стороны полетели куски раскаленного красна дерева. «Давай скорее сюда! Больше ничего нельзя сделать!» — прохрипел ему Флавий в самое ухо. Боковая дверь, ближайшая к подножию лестницы, была перекрыта пылающими обломками мастерской по изготовлению цветочных гирлянд. И Юстин с Флавием, спотыкаясь на каждом шагу, побежали к главному входу. Каким длинным показался им этот путь, как далеко было до выхода из огненного туннеля. Неожиданно, откуда ни возьмись, появился Антоний, а с ним и остальные. И вот они все наконец на воздухе, и можно дышать. Воздух, настоящий воздух, а не черный дым и красное пламя. Юстин жадно втягивал его в легкие. Потом, шатаясь, он сделал несколько шагов, и, заметив впереди какой-то лопнувший тюк, сел на него. Как сквозь сон он видел людей, лошадей, большую толпу, форум, чернеющие руины. Слышал шум сражения в горящем городе, топот конский копыт, замерший вдали, когда всадники проскакали мимо, преследуя сакских волков. Кто-то громко кликнул. «Схвачен предатель Олект!» Но истину было все равно. Он с удивлением обнаружил, что солнце еще не село, и что где-то в своей клетке поет птичка. Так сладко и заливчато, будто запела звезда в небе. Но вся эта сцена куда-то стала проваливаться, уходить, делая круги, словно большое колесо. В его помутнившееся сознание вплыла заостренная мышиная мордочка Майрона и озабоченно нависла над ним. «Флавий Флавий, обняв его за плечи, поднес к его губам осколок чаши с водой, и он высосал ее всю до капли. И тут же его вырвало. В желудке, кроме воды, ничего не было, так как он не ел с рассвета. И только тогда мир вокруг начал приходить в равновесие. Усилием воли он заставил себя встать. «Мои раненые...» — пробормотал он, все еще не очень отчетливо. «Пойду, погляжу, как там мои раненые...» Глава 18. Триумфальные венки. Спустя ровно месяц, С Знойным июльским днем весь Лондинии ожидал приезда императора Констанция. Город и горожане принарядились для императорского триумфа. А вдоль широкой мощенной дороги, идущей от реки к Форму и дальше через город, выстроились для поддержания порядка легионеры, воины 2 августового легиона и других британских легионов, пришедших сюда вновь присягнуть на верность Риму. Легионеры стояли по обе стороны улицы, сдерживая праздничные толпы. Две узкие линии, бронзовые, ржаво-красные, они прерывались в одном лишь месте, месте почета. Примерно на полпути от речных ворот к форуму, где и находились Флавий с Юстином и Антоний, с горсткой доблестных оборванцев. Все, что осталось от потерянного легиона. На всех троих по-прежнему была грубая варварская одежда, которую они бессменно носили это время. Спаленные брови Флавия только начали отрастать, а Юстин лишился спереди большей части своей шевелюры. И на правом предплечье у него ярко разовела блестящая новая кожа на месте заживающей раны. И их маленький удалой отряд, тоже с отметинами горящей колевы, был под стать им, грязный и оборванный. Но, как это ни странно звучит, на улицах ландине в тот день не нашлось людей, гордых собой более, чем они. Юстин стояла першись на копье, и глядел на длинный бревенчатый мост с речными воротами, через который проходила дорога из Рутупий. Глядел на Сакский берег, на сверкающую на солнце реку, и нос военного корабля, украшенный зелеными ветками. Весь Ландиний сегодня был в гирляндах. Даже дико было подумать, что город могла постичь участь колевы, той колевы, какой они видели ее напоследок, почерневшей, заброшенной, поливаемой летним дождем. Эсклепиодот оставил там солдат, помочь очистить город, а сам с остальной армией поспешил к Ландинию. Туда отходили саксы, бежавшие с поля боя, и банды наемников, хлынувшие из лесов и прибрежных крепостей. Поэтому, несмотря на быстрый марш, легионеры могли не успеть спасти от огня и разрушений этот самый богатый и крупный город британской провинции. Но, к счастью, пропавшие грузовые суда Констанция, после того, как их помотала штормом у Таната, вынесла в устье -тамезы, и они, поднявшись по реке, подошли к Ландинию как раз в тот момент, когда до его стен докатилась первая волна варваров Тут и настал конец волкам Олекта. Да, Рим сполна отомстил за Караузия. Юстин хорошо помнил казни там, на разоренном форуме колевы. Сначала Олект, а за ним остальные. И среди них Серапион. В характере Юстина не было мстительности, но все же смерть Серапиона его порадовала. Однако, оглядываясь назад на события, связанные с Олектом, он чувствовал, что они как бы утратили реальность. Зато реальным осталось в памяти все то, что происходило незадолго перед ними. Он его помнил, как оторвался от работы, и взглянул наверх, когда лицо неожиданно опалило жаром, словно из раскаленной печи. Увидел, что крыша базилики медленно падает внутрь, будто снедаемая огнем парусина. Стало очень тихо. Мир, казалось, затаил дыхание. Затем все вокруг задрожало, и крыша рухнула с оглушительным грохотом. Базилика теперь напоминала черную раковину, наполненную до краев огнем, как винная чаша красным вином. Вдруг после него оказался Флавий. Перекрикивая шум, он воскликнул. «Смотри, отличный погребальный костер для орла!» Вот это все было как живое. Он помнил большой дом неподалеку от базилики, чудом уцелевший от пожара. Туда они перенесли раненых. Помнил он и тетю Ганорию с остатками размазанных румян на сером лице. И ее редкий по красоте голос, когда она, узнав о том, что ее дома больше нет, воскликнула. Ну и пусть. У меня всегда была мечта жить в Аквасулисе. Теперь эта мечта сбылась. Он вспоминал людей, умерших в ту ночь у него на руках, и людей, что выжили. Вспоминал, как вели через город Олекта, в походный лагерь, чтобы обеспечить ему надежную охрану. И как вдруг ярко вспыхнул, почти угасший огонь в колеве, будто она узнала того, кто поджег ее, и приветствовала таким издевательским образом. На мгновение мелькнул королевский пурпур, вернее лохмотья от него. Мелькнуло белое напряженное лицо, на котором неотразимая когда-то улыбка превратилась теперь в злобный оскал уязвленной гордости и отчаяния. Он вспоминал перевернутые и разбитые кувшины с розами под колонадой большого дома, и красную розу, валявшуюся на мостовой, и на мгновение выхваченную из темноты, качающимся светом фонаря. Эта роза вдруг заставила его с болью осознать. Раньше у него не было на это времени, что Пандара больше нет в живых. Ни Пандара, ни Эвиката. И уже год как нет толстячка Паулина, да и многих других. Но воспоминание именно об этих троих наполнило его глаза слезами. Полосатый шмель, проружжавший над ухом, вернул его к действительности. Украшенные гирляндами улицы ждали императора Констанция, когда-то вынужденного вернуться в Гизаряк из-за того, что его судам так и не удалось соединиться с ним. Теперь же император сам ехал сюда с тем, чтобы взять на себя правление утраченной провинцией которая снова стала частью Рима. Юстин перенес вес затекшей ноги на другую и нащупал спрятанный на груди под потрепанной туникой тонкий свиток папируса. Первое за два года письмо из дома. Оно было также и первым письмом от отца, которое его не огорчило. «Известие о тебе принесло мне облегчение», – писал отец. «В своем последнем письме ты заверил меня, что не сделал ничего такого, из-за чего я мог бы тебя стыдиться. Я очень рад, что это целиком подтверждается и сообщением о тебе, которое я получил от моего старого друга, от твоего бывшего командира Фульвия Лициния». Поверь мне, я никогда не допускал мысли, что мне придется стыдиться тебя. Было время, когда ты меня разочаровал, ибо ты не смог поддержать семейную традицию, но я всегда знал, ни при каких обстоятельствах ты не дашь мне повода стыдиться тебя. И дальше. Я надеюсь, что мы в следующий раз встретимся, мы постараемся узнать друг друга лучше, чем это было до сих пор. Юстин, снова и снова перебирая в уме эти сухие формальные строчки, ясно сознавал. Отец больше не считает его неудачником, думать об этом было приятно и радостно, но он в душе даже немного посмеялся над ними обоими но в основном над собой, чего никогда бы не сделал два года назад. За рекой вдалеке началось какое-то движение. Послышался ритмичный, будто пульсирующий звук, который тут же перешел в звонкий цокот ног приближающейся армии. Возбуждение пробежало по толпам людей, запрудивших улицы, сельские жители в клетчатых штанах и горожане в римских туниках со смехом и шутками расталкивали друг друга, чтобы оказаться поближе к происходящему. Теперь и мост ярко запестрел белыми и разноцветными пятнами. Легионеры, стоящие вдоль дороги, взялись за руки, крепче сомкнув цепочку. Головная часть передней колонны уже миновала гигантскую статую Адриана у ближайшего конца моста и входила под арку речных ворот, убитую гирляндами. Приветственный рев толпы разорвал воздух, когда первая шеренга ступила на широкую мощенную улицу. Перед шеренгой шли важные должностные лица Ландинии, встретившие армию в миле от города. Величаво шествовали отцы города в своих тогах с пурпурной полосой. Тяжелая солдатская поступь отдавалась мерными ударами, которые не мог заглушить даже рев толпы. Люди, ринувшись вперед, бросали на дорогу ветки. Юстин всеми силами сопротивлялся натиску толпы, грозившей вытолкнуть его на середину дороги. Одной рукой он сжимал руку Флавия, другой – руку Антония. Какой-то возбужденный горожанин силой молотил его между лопаток, а еще один орал в левое ухо «Благословение спасителю Британии». Отцы города уже прошествовали вперед. За ними трубачи по четыре в ряд, и солнце сверкало на огромных крутых витках бараньих рогов. Римские трубы делались из бараньих рогов. Подняв голову, Юстин мельком увидел над темной конской гривой весьма примечательное лицо, в низко надвинутом императорском шлеме, увенчанном орлом, почти такой же бледный, как у Олекта, и сразу же вспомнил, что в армии из-за этой бледности Констанция прозвали «Зеленолицей». Император уже приехал, и волна приветственных криков прокатилась перед ним до самого форума. Юстин увидел Асклепиадота, как всегда полусонного, и худого-смуглого лициния, а за ним плыл большой сереброкрылый орел 8-го легиона Клавдия, прочный, как скала, весь увешанный золоченными боевыми наградами. Его прямо и гордо нес знаменосец, сопровождаемый эскортом с обеих сторон. Распростертые крылья птицы, яркие на фоне летнего неба, живо взывали в памяти воспоминания о безувечном обрубке когда-то гордого знамени, под которым умер Эвикат. Об их покалеченном орле, погребенном навеки, под обугленными развалинами базилики. Но тоже воспоминания заглушило тяжелый поступь шагающих легионов. Как и было задумано, летний день проходил в празднествах. Ландиний жаждал злить свою благодарность и радость в великом пиршестве. Но император Констанций. Велела повестить горожан, что он не намерен пировать в такое время. «У нас на севере дел выше головы, а если набить желудки, нам туда вовремя не поспеть», — гласило послание. «Попируем на славу, когда вернемся». Поэтому, как только отцы города закончили свои речи, и в конце дня в базилике перед алтарем Юпитера был заколот жертвенный бык, император удалился в форт в северо-западном углу городских стен, вместе со своим штабом и старшими командирами. Перед фортом был разбит походный лагерь для легионов, стоящих за городскими стенами. В тихих летних сумерках один за другим зажигались лагерные костры, и солдаты постепенно веселели от обильного вина, розданного по случаю торжества. Вокруг одного из таких костров, неподалеку от места расположения конницы, горстка отряда, оставшегося от потерянного легиона, тоже наслаждалась досугом. Отсутствовали лишь Юстин и Флавий, которых срочно вызвали, и теперь они стояли в залитом светом притории форта перед очень усталым человеком в императорском пурпуре. Император Констанций уже успел снять с себя Керасы и большой венчанный орлом шлем, оставивший алую полосу на лбу. Он сидел в полоборота к ним, на устланной подушками скамье, и беседовал с Лицинием, стоящим почти прямо за его спиной. Но как только они, ацфальтовав, вытянулись перед ним в положении смирно, Констанций повернулся к ним лицом, которое, несмотря на его бледность, не было, как у Олекта, лицом человека, выросшего в темном подвале. Мгновением руки он ответил на приветствие. «Это и есть те двое, Центурион Лициний?» – спросил он. «Да, это они», – подтвердил стоящего у окна Лициний. «Приветствую вас!» «Кто ж тут Центурион Аквила?» Флавий выступил вперед, чекане шаг. «Приветствую, Цезаря!» Констанций перевел взгляд на Юстина. «А ты, значит, теперь Юстиниан, армейский лекарь?» «Так точно, Цезарь!» «Я послал за вами потому, что давно наслышан о некоем отряде нерегулярных войск, и мне захотелось увидеть его командиров, поблагодарить их за донесение разведки и... то подкрепление, которое время от времени доходило до нас из этой провинции в последние полтора года». «Благодарю, Цезарь!» В один голос ответили Флавий и Юстин. Однако Флавий тут же торопливо добавил... Эту работу начал и отдал за нее жизнь бывший секретарь Караузия. Мы ее только продолжили, не больше. Констанций скорбно склонил голову. Но у Юстина создалось впечатление, что несмотря на скорбную позу, императора слегка позабавили слова Флавия. Боитесь, что вам достанутся лавры, предназначенные другому человеку? Не бойтесь, ведь вы продолжили его дело с благой целью. И потому заслужили благодарность империи. Позже я обязательно потребую от вас полного отчета об этих полутора годах. Думаю, ваша история достойна быть выслушанной. Но пока она может подождать. Он оперся грудью на скрещенные руки и принялся внимательно изучать лица юношей, сначала одного, потом второго. От долгого спокойного взгляда на душе у Юстина стало тревожно. Казалось, этот человек с бледным тонким лицом видит насквозь его нутро и знает, чего он стоит, словно снимает с него шелуху, как с луковицы. «Ну что же», — произнес император так, будто увидел все, что хотел, и вынес свое суждение. Затем он поднялся, опираясь рукой о стол. «Вы заработали долгий отпуск, и я уверен, отдых вам необходим». Но снова полыхает север, в опасности сам вал. Все это вам, безусловно, известно. Так должно было случиться, ибо половину войск отозвали и направили сюда сражаться за лекто Через два дня мы отправляемся на север, чтобы погасить пожар. И нам, конечно, нужны люди. Он спокойно перевел взгляд с одного на другого в ожидании ответа. Юстин вдруг заметил на письменном столе две запечатанные таблички с их именами. В ярко освещенной комнате было очень тихо. Слышалась перекличка часовых на крепостном валу и негромкий идущий вверх, а потом не спадающий звук. «Голос города, как голос моря, где-то далеко-далеко внизу». А затем Флавий, который тоже увидел таблички, спросил. «Это приказы о нашем значении, Цезарь?» «Вас это ни к чему не обязывает. В данном случае я не приказываю. Я предоставляю выбор вам. Вы заработали право отказаться». «А что будет, если мы откажемся?» Поболчав, снова задал вопрос Флавий. «Если мы скажем, что преданно служили императору Караузию и уже не можем так же преданно служить еще раз?» Император Констанции взял со стола одну из табличек. Тогда я вскрою ее, растоплю воск прямо здесь над лампой и сотру то, что там написано. И дело с концом. А вы вольны с честью покинуть Орлов. Но я надеюсь, вы этого не скажете. Не скажете ради провинции Британия и, быть может, чуточку ради меня. В глазах его вдруг вспыхнули веселые искорки. И Юстин, заметив их, подумал, что этот человек стоит того, чтобы последовать за ним. Флавий сделал еще один шаг вперед и взял со стола табличку со своим именем. Что касается меня, то я готов отправиться на север через два дня, заявил он. Юстин все еще молчал. Обычно ему труднее было принять решение, чем Флавию. И сейчас он должен был решить для себя твердо, наверняка. Наконец решение пришло. Я тоже готов, проговорил он, и, сделав шаг к столу, взял свою табличку с начертанной на ней судьбой. Ну и прекрасно, я очень рад, сказал Констанций. Он снова поглядел сначала на одного, потом на другого. Мне говорили, что вы родственники, но мне кажется, вы еще и друзья, а это гораздо важнее. Поэтому, надеюсь, вы не будете разочарованы тем, что приписаны к одному легиону. Юстин, повернув голову, посмотрел на Флавия. Тот тоже смотрел на него. Юстин неожиданно подумал, что Флавий сильно повзрослел. Да и он сам тоже. С той поры, как они, почти мальчишками впервые встретились перед большим маяком в Рутупиях. А путь, который они прошли вместе плечом к плечу, только укрепил их дружбу. Цезарь очень добр, сказал Флавий. Это то, что Рим обязан для вас сделать. В глазах императора снова блеснули веселые искорки. Он взял со стола несколько листочков. Думаю, мы уже обо всем поговорили. На сегодняшний вечер как будто все. Еще одну, Цезарь сказал, не двигаясь с места Флавий. Констанций опустил листки на стол. «Слушаю тебя, Центурион». «Цезарь, с нами здесь четыре легионера и еще один Центурион Когорты. Все они преданы императору люди, преданные не меньше, чем те, что были переправлены в Галию». Пришлите их утром к начальнику штаба. Улыбка, все время блуждавшая на губах, осветила тонкое бледное лицо императора, и он сразу же показался им моложе и не таким усталым. «А пока предложите всем пятерым, но только неофициально, быть готовыми через два дня выступить в поход на север Теперь, по-моему, мы обо всем договорились. Ступайте. Пересмотрите все ваше снаряжение и начинайте расформировать отряд своих головорезов. А нас с первым центурионом ждут еще дела. Я вас приветствую и желаю доброй ночи. Как только Устин с Флавием оказались на открытом воздухе, они, не сговариваясь, свернулись с лестницы и пошли поверху, по тропе вдоль крепостного вала, крепко зажав в руках, так и не вскрытые таблички. Потом, также не сговариваясь, остановились и постояли немного, чтобы перевести дыхание, прежде чем перейти из одного мира в другой. Юстин думал о том, что пора им вернуться в отряд. Хотя это уже вовсе и не отряд после сегодняшнего вечера. Просто люди, вольные идти своей дорогой. Не считая часового, шагавшего взад и вперед, они были одни на тропинке. Внизу под ними веселяющийся город был усеян огнями. Тусклый янтарный свет в квадратах окон и золотые капельки ламп и фонарей на украшенных гирляндами улицах. Огни, сплошные огни до да, самой реки, туманной и таинственной. «Ланди не веселится», — сказал Флавий. «Уверен, что сегодня внутри городских стен нет ни одного неосвещенного дома». Юстин кивнул. Говорить не хотелось. Мысли вернулись к самому началу всех событий. К тому памятному разговору с лицением более трех лет назад. Вспомнились почему-то завитки песка, наметенного угла глинобитной канцелярии и бой шакалов. Да, все началось в тот вечер. А сегодня вечером все закончилось. Закончилось, как закончилась и недолгая империя Караузия на севере, уничтоженная предательской рукой Олекта. Британия снова стала частью Рима. Она теперь в безопасности, но только до тех пор, пока у Рима хватит сил поддерживать эту безопасность. Не дольше. Что ж... Наверное, для Британии лучше рискнуть и искать защиту у Рима, чем быть разоренной Олектом или ему подобными. Во всяком случае, сегодня вечером, когда под ними горели огни веселящегося Ландини, и легионы стояли лагерем с городскими стенами, когда в залитом светом притории сидел за столом уставший человек с тонким бледным лицом, победитель, дикими и неуместными казались думы о том, что наступит время и Рим утратит свою мощь. Сами же они остались верными маленькому императору, и вот вновь мир привычных вещей, которые они покинули почти два года назад, когда ушли с вала на юг, растворившись в августовском тумане, ждет их, а значит, жизнь опять хороша. Юстин стоял, прислонившись к стене, и уже собрался идти, когда кто-то небольшой, прятавшийся сидя на корточках в тени, вдруг распрямился и встал в светлом дверном проеме над вратной башней. Слабо звякнули колокольчики. — Кулин? — воскликнул Флавий. — Что ты здесь делаешь? — Я последовал за своими хозяевами, как и подобает псу, на случай... Ну, — На какой еще случай? — Просто на случай, — ответил Колин и дотронулся до маленького кинжала на поясе, рядом с серебряной веткой. «Что теперь нам велено делать?» – спросил он. «Те, кто останется в армии, пойдут послезавтра утром в поход на север», – сказал Флавий. «Что до остальных?» «Потерянный легион закончил свое существование, и теперь каждый может выбрать свой путь». «Вот и хорошо. У меня один путь, такой же, как у моих хозяев. Я хозяйский пес», – объявил радостно Кулин. «Но теперь ты свободный человек», – возразил Флавий. Кулин изо всех сил замотал головой. «Курой говорил, если он умрет, я буду вашим псом». Флавий был заметно обескуражен. Помолчав, он сказал... «Кулин, мы не императоры, не верховные князья Эрина. Нам не нужен домашний шут». «Я могу быть не только шутом. Я могу следить за вашим оружием, чтобы оно всегда блестело. Могу прислуживать за столом, выполнять поручения и хранить секреты». «А разве не лучше стать свободным?» «Свободным?» «Я родился рабом и сын раба. Что для меня свобода? Не иметь хозяев и быть голодным?» Его узкое странное личико, маячившее смутным белым пятном в дверном проеме, было почти неразличимым, но в голосе его прозвучало нечто такое, что не позволило им отмахнуться от этого разговора. И тогда Юстин, дотоле молчавший, сказал, обращаясь к Флавию через голову маленького шута, «Мы с тобой никогда не оставались без хозяев, и потому никогда не голодали, ни ты, ни я». «Это точно, без хозяев мы не были», — ответил Флавий. И Юстин почувствовал, что мысли обоих на мгновение вернулись к человеку, которого они только что оставили в притории. Их согласие служить Констанцию не было изменой Караузию, ибо они знали, знали оба, что человек может не раз пойти служить, не нарушая обета верности, но дать такой обет он может только один раз. Флавий вдруг скинул голову и рассмеялся. «Хорошо, что мы будем служить вместе, а не то пришлось бы резать нашего пса на две половинки. Так что, значит я остаюсь с моими хозяевами?» Радостно воскликнул Кулин. «Как хорошо!» «И даже очень!» – согласился Юстин. Флавий обнял за плечи своего родича, рука у него была сильная и тяжелая. «Пошли, старина!» Надо сказать Антонию и остальным, как обстоят дела. И хотя бы поспать немного, если, конечно, удастся. Мы должны все успеть сделать до похода на север. Они вернулись к лестнице и с грохотом сбежали вниз, после чего направились к воротам между фортом и огромным лагерем, которые оставались открытыми всю сегодняшнюю ночь. А маленький шут шествовал позади, помахивая собачьим хвостом в такт шагам, под перезвон серебряной ветки. Конец.